Хочется проверить, как ты знаешь животных. Назови как можно больше животных, у которых есть указанная часть тела. Рога есть у. Лапы есть у. Копыта есть у. У. Когти есть У. г р и в а есть У. Клыки есть У.